Петрович крякнул и задумался. А Львович жарко прошептал ему в самое ухо. «Ты посуди, с чего при таком правительственном бюджете поручают работу случайной фирме? Неужели своих прикормленных нету? А я тебе объясню. Это какое-то секретное задание государственной важности. К примеру, решили удивить высокого гостя, неравнодушного к аквариумистике. Поэтому и сроки ударные, поэтому и наняли нас с тобой». В общем, сделаем все хорошо Заведем знакомство в высших сферах Сделаем все хорошо Задумчиво произнес Петрович Лицом озарился их улыбкой А давай, мы ведь можем У меня дипломная работа была Курятник на Марсе построить Так я такой курятник спроектировал Его во время войны с Сириусом мы Как убежище использовали Перекрытие из титан бетона Во! Прямое попадание Протонной торпеды выдержал Любович кивнул Верно Ну и хоть и Я подумал, аквариум будем делать из бронестекла Который на иллюминаторы военных кораблей идет Нам вот, конечно, встанет не в две тысячи, а в двести Петрович йогнул Зато поднимемся, резюмировал Львович Так что собери волю в кулак Нам бы ночь простоять, до да день продержаться Давай, Львович, кинул прораб Попробуем И они ударили по рукам Управляющий навестил стройплощадку в полночь. К его удивлению, место работ не освещалось. Впрочем, судя по грохоту отбойных молотков и реву бетономешалок, трудовой процесс шел. Вскоре, ориентируясь на тусклый свет дисплея, он идентифицировал Петровича. Прораб сидел в шезлонге, глядя на экран и хмуря лоб. На экране в призрачном зеленом свете носились за вперед неясные фигуры с чем-то тяжелым на перевес Это Чего? Спроси -спроси -спроси. Игрушка какая-то. Петрович обратил на него утомленный взгляд, хмыкнул. Игрушка. Прибор ночного видения. Контролирую стройку. Управляющий, понимающий, кивнул, но все-таки поинтересовался: а почему не поставили фонари? Вы, если хотите, у меня свояк на орбитальном зеркале работает. Сейчас чуть-чуть повернет, лучик пустит и станет как днем. Ни в коем случае. Запрочитал, Петрович. Наши андроиды во тьме работают лучше. А почему? «Халтурить привыкли», – мрачно признал Петрович. «Если видят, что работа уже кое-как годится, прекращают вкалывать». «А так, в темноте, на запах и на ощупь, повинуясь силе моей мысли, очень даже качественно получается». Он подумал и грустно добавил. «Вот такое ноу-хау своего рода». «А где Львович?» – шепотом спросил управляющий. заправляет вторую смену». Петрович неопределенно кивнул. «Сходите, посмотрите. Работают интенсивно, горючку жрут непрерывно, по пол-литра в час, не меньше». Управляющий сходил. Взглядываю, открылась удивительная картина. На резервном поле отдельного космодрома лежали рядами две сотни андроидов. Между ними резвой трусцой двигался Львович, волоча за собой заправочный пистолет на длинном шланге, подключенном к автоцистерне. На мгновение останавливаясь у каждого андроида, Львович всол Вы... тому в рот заправочный пистолет, на две секунды нажимал на спуск. Андроиды Андроид... с Львович вынимал пистолет и вкладывал в рот андроида плавленый сырок из висящей на поясе сумки. По причине жаркой погоды и интенсивной работы Львович был в одних трусах. Временами он останавливался, утирал пот со лба, делал глоток из заправочного пистолета и продолжал свой труд. Директор казался удивительным андроидом, получившим свободу воли, но не бросившим на произвол судьбы беспомощных товарищей. «Я был неизвестлив», – прошептал управляющий и покинул стройплощадку. Совершенно успокоенный. К полудню аквариум был, в общих чертах, готов. Величественное сооружение приковывало взгляд. Могучие бетонные столбы крепко держали огромные листы бронированного стекла. Подлетающие один за другим грузовые корабли Ссыпали на дно аквариума промытый и прокаленный морской песок В этом пыльном оду суетились неудомимые андроиды Лепили из быстро сохнущего пластика гроты Насыпали холмы, создавая ландшафт Живописно раскладывали коряги и волны Но больше всего приковывал взгляд Ржавая подводная лодка посреди аквариума. Очень оживляет «Не находите?» – весело спросил Львович. Но «Это мы в счет не ставим. Наш презент». «Ну, симпатично», – признал управляющий. Но я даже не знаю, подводная лодка...» «Как-то очень неожиданно». «Поверьте старому аквариумисту», — фэкнул Петрович. «Ничто так не оживляет аквариум, как пластиковая моделька затонувшего корабля или водолаз, из которого идут пузырьки воздуха. Но у вас аквариум большой, ставить в него муляж неприлично. Мы нашли настоящую подлодку». «Их в морях, видимо, невидимо». Львович снисходительно махнул рукой. «Не волнуйтесь». к шести вечера закончите?» — осторожно спросил управляющий. Компаньоны переглянулись и кивнули. «Успеем», — сказал Львович. «А ведь успеем!» – прошептал Петрович. «Нам только водичку осталось залить. Водоросли воткнуть!» В пять часов вечера Петрович и Львович, молчаливые и просветленные, стояли у огромного аквариума, выросшего рядом с отелем «Хилтон Вселенная». За их спиной андроиды меланхолично грузились в баржу. «Успели!» – сказал Львович. «А ведь красиво!» «Ах!» – вздохнул Петрович. «Нет, ты погляди. Умеем, когда хотим!» Заходящее солнце сверкало в стеклянных плоскостях. Причудливые водоросли плавно колыхались в чистейшей, голубоватой изумрудной воде. Мощные прожектора просвечивали аквариум насквозь. Потоки воздуха вырывались из подводной лодки, создавая на поверхности воды изрядные волнения. «Из бластера можно полить. Выдержит», – сказал Львович. «На века!» Но без рыбы как-то даже стыдно сдавать Вздохнул Петрович Слушай, директор, а хочешь я пираний своих сюда запущу? Да сколько у тебя рыб-то? Засмеялся Львович На такую дуру сейнером надо отлавливать Клонируем, предложил Петрович Дорого Отрезал Львович Ну, тогда я рыбьего возбудитель в аквариум залью Предложил Петрович Это химия, она дешевая За сутки отнерестятся и все икринки вырастут Добрый ты, Петрович Львович задумчиво посмотрел на пустой аквариум «А давай, только быстро, нам через час сдавать работу». «За сорок минут успею», — пообещал Петрович. И успел. В шесть часов вечера, когда управляющий долго жал строителям руки и подписывал акт сдачи приемки, веселая стайка серебристых ребешек уже метала икру вокруг подводной лодки. «Ой, восхищен качеством работы», — повторял управляющий. «Восхищен. Я вас никогда не забуду». И он не покривил душой. Петровича разбудил стук в дверь. Звонок перегорел с месяц назад. Починить его руки все никак не доходили. М -м -м. Покосившись М -м -м. на часы, полдесятого утра, Петрович зевнул и побрел открывать. Сутки ударной работы не прошли даром. Даже по квартире передвигаться. И то было лениво. В дверях стоял Львович. Ты новости смотришь? Что-то в его голосе ты заставил ты Петровича обернуться и приказать. Телевизор. Последние новости. Экран послушно засветился. Замелькали кадры телевизор листал каналы, отыскивая требуемое. Наконец послышался голос диктора. В обстановке глубокой секретности даже апартаменты для парламентеров были построены частной строительной фирмой, не знающей о важности своей работы. Сейчас наш корреспондент находится на территории отеля Hilton Вселенная», где и обосновались воинственные були. Петрович сел на пол. Рядом устроился Львович. А на экране корреспондент в гидрокостюме сидел на краю аквариума и беседовал с огромной серебристой касаткой. «Скажите, какие требования выдвигает ваша уважаемая делегация?» Исполинская пасть шевельнулась, открывая кинжально-острые зубы послышался неожиданно тонкий свистящий голосок ну, первоначально мы хотели потребовать от людей отдать нам звездную систему уринду с ее прекрасными прохладными морями и неисчерпаемыми запасами вкусной рыбы. но когда мы прибыли на землю наше мнение изменилось и причиной послужило ваше коварство На мой взгляд апартаменты удались, осторожно сказал репортер. Осадка одарила его злобным взглядом. «На первый взгляд апартаменты неплохие. Мы не подозревали о коварстве людей, пока не обнаружили, что в центре помещения лежит радиоактивный корабль, отравляющий воду». «Говорил я тебе, батарейка в счетчике Геггер села, не выдержал Петрович. А ты чисто не фонит». Львович молчал. Он грыз ноготь. «После этого мы решили, что потребуем у землян еще и систему УЗАР, Хива и Нелитрей», — сообщила касатка. «В качестве наказания за оскорбление наследного принца». «Примите мои извинения, ваше высочество», — быстро вставил репортер. «Позже мы поняли, что наши страдания только начинаются», — продолжала касатка. «Вода в апартаментах нагревалась» теряя живительный кислород. Дышать можно было лишь у затонувшего корабля, через который компрессоры качали воздух. Но тут и уровень радиации был наиболее высок. «Я тебе привозил термостат», — сказал Львович. «Ты его поставил?» «Поставил», — возмутился Петрович. «Ну, конечно». «А, включил?» Петрович промолчал. «Ну, мы оказались зажаты между двумя опасностями — задохнуться и облучиться», — рассказывал тем временем наследный принц були Стало понятно, что таким образом вы люди намекаете на свою готовность отравить наши океаны радиоактивными отходами или вскипятить с помощью мощных лазеров. Мы посовещались и решили, что в качестве компенсации будем требовать от людей передать нам все моря и океаны на всех планетах. Мы выдержим и радиацию и перегрев, нам крышка. Убежден, сказал Петрович, на спасать лет на миллион. И то потому, что смертная казнь отменена. Ты дальше слушай, велел Львович. Ну, чтобы привлечь внимание окружающих, мы решили разбить стекла своей тюрьмы. Но, к нашему удивлению, стекла оказались бронированными, предназначенными для боевых кораблей. Недвусмысленное послание. У людей так много брони, что они употребляют ее повсюду. Но мы не смирились. У нас тоже много кораблей, и мы готовы воевать. «Мы решили, что потребуем у людей еще и все озера». Петрович обхватил голову руками и застонал. Но, однако человеческое коварство оказалось воистину чудовищным», «продолжал наследный принц. «Внезапно отовсюду на нас набросились стаи мелких кровожадных рыбок». Мы уничтожали их тысячами, но не плодились с немыслимой скоростью. Большая часть делегации сейчас отлеживаются на отмели. Надеюсь, что мои подданные выживут. И мы поняли намек. Вопреки всем нормам галактического поведения вы готовы заразить наши океаны свирепыми хищниками. Что ж, в таких условиях мы отказываемся воевать и уступаем вам звездную систему Ауринда. Надеюсь, что галактическое сообщество покроет вас позором за столь гнусные и недипломатические угрозы. «Благодарю вас за интервью», – вежливо сказал репортер. «Итак, пограничный конфликт остался в прошлом». «Да», – пропищала касатка. «Да, мы сегодня же улетаем обратно. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь встречу тех представителей человечества, которые построят для нас столь комфортабельные апартаменты. Я даже приглашаю их посетить нашу планету». Плылыкастая пасть загнулась в подобии улыбки. И экран погас. Петрович почесал затылок. Львович, так все хорошо закончилось? Что ж ты меня напугал? М -м, к морю теперь близко не подойти, горестно сказал Львович. Точно знаю, что среди наших акул есть шпионы булей. А я так любил купаться. Ерунда какая, фэкнул Петрович. Есть горы, пустыни, леса, болот в конце концов. «Знаешь, как хорошо летом в средней полосе?» «О, грибы, ягоды, молочко парное, банька, самогон, русская печка». Львович мрачно кивнул. «Что случилось?» – насторожился Петрович. «Утром новый заказ поступил», – сказал Львович. «Я, если честно, уже подписал контракт». «Ну?» «Ну, надо построить загон для кроликов в Подмосковье. Пять на восемь километров. Вот я и думаю, как в этот раз строить будем? На совесть? Или как обычно?»